Я знал, что выгляжу не очень хорошо. Костюм был далеко не новый, и руки не блистали чистотой, ведь я был простым механиком по сборке радиоприемников и мало соответствовал в столь изысканной обстановке. «Зачем ты пришел сюда?» — требовательно спросила она. «Я пришел осмотреть комнату, где будет стоять радиола Кильда». Не смотри на меня так, ведь я люблю тебя. Затем я замолчал, с удивлением глядя на неё. Но что ты здесь делаешь? Ты его секретарь? Нет, я его жена. А у меня было такое ощущение, будто в сердце мне воткнули нож. Ты жена Фуллер, крикнул я. Ты вышла замуж за этого старого смарчка? Ты? Я не верю в это. Я жена Генри Фуллера, ответила она холодно. Сейчас ты для меня никто. Пожалуйста, запомни это. Никто. Я замер на месте, не веря своим ушам. Понятно, сказал я. Прими мои поздравления, Хилда. Что ж, теперь ты богата. Если ты думаешь, что сможешь меня шантажировать, прошептала она, то врет ли тебе это удастся? Только попробуй, и ты увидишь, что получится. Шантажировать? О чём ты? Я тебя люблю. Неужели ты это не поняла? Это по твоей вине на меня свалилось обвинение в убийстве. И я едва не угодила в газовую камеру. В глазах Хельды вспыхнул злобный огонёк. Я тебе этого никогда не прощу. Убирайся. Но твой муж попросил, чтобы я сняла размеры помещения, где будет стоять радиола, запротестовал я. Олевать на моего мужа, убирайся. Я не хочу тебя видеть. Убирайся и никогда не попадайся мне на глаза. О'кей. Я был совершенно подавлен. Я не буду надоедать тебе, Хилда. Я ухожу. Но я рад, что ты обрела то, к чему стремилась. Желаю тебе счастья. Она повернулась и ушла в дальний конец холла, где принялась демонстративно перелистывать какой-то журнал. Слуга проводил меня до двери. Я не помнил, как оказался в лифте. 3 недели спустя из газет я узнал о смерти Генри Фуллера. Он упал с террасы своего пентхауса и сломал себе шею. Было проведено тщательное расследование этого инцидента. Не знаю, что меня привлекло, но когда началось слушание дела, Я был в числе зрителей. Маленький зал, где проходило слушание, был переполнен. Я нашёл место в последнем ряду. Едва я уселся, как вздрогнул от удивления. Знаменитый Меддок из компании National Fidelity сидел слева от меня. На губах его заиграла сардоническая усмешка, и он кивнул мне. Я как раз случайно оказался в Нью-Йорке, пояснил он, видя моё удивление. А такой спектакль я никак не мог пропустить. Что ж, история повторяется, не так ли? Но научится, и учится быстро. Бедный старый дурак, не был застрахован, так что ей нечего беспокоиться. Прежде чем я понял, на что он намекает. В зал вошла Хильда в сопровождении Георга Маклина. Хильда была во всём чёрном и казалась прекрасной, как никогда, несмотря на свою бледность лица. В руке я она держала назовой платок. Маклин подвёл её к креслу. Он выглядел очень внимательным. Коронер тоже очень вежливо обращался к ней. Из изложения фактов стало ясно, что в тот день в пентхаусе Фуллера был большой приём, и все сильно напились. Фуллер весь вечер пил виски и шампанское и был изрядно навеселе, так что с трудом держался на ногах. Было жарко, и многие гости вышли на террассу, чтобы после плотного ужина подышать свежим воздухом. С террасы Ведёт лестница в 30 ступенек на нижнюю террасу. Большинство из гостей спустились по ней, чтобы лучше рассмотреть огни города. Фуллер и Хильда задержались наверху. Внезапно Фуллер пошатнулся и упал. Хильда пыталась схватить его за руку, но было слишком поздно. Когда к нему подбежали, он был мёртв. Меддॉक्स шепнул мне на ухо: Вот и ей привалило наследство в 4 млн долларов. Разправиться с бедным старым пьяницей, подобным Фуллеру, ей было для неё детской игрой. Не было ни малейшего сомнения в том, что её оправдают. Все приглашённые дружно утверждали, что это был несчастный случай. Корнер проявил такт, и не стал уточнять степень опьянения Фуллера. Он заявил, что Фуллер почувствовал головокружение и потерял равновесие. Он засвидетельствовал соболезнование безутешной вдове, и на том судебное разбирательство было закончено. Хильда Первая покинула зал. Она даже не взглянула в мою сторону. Но она вытирала глаза платочком, а Маклин услужливо поддерживал ее под ручку. «Прекрасно, прекрасно!» — заявил Мэддекс. «Кто сказал, что нельзя безнаказанно убивать ближних своих? Но, во всяком случае, ей никогда не удастся получить и цента от моей компании». Он попрощался со мной и, спустившись по ступенькам, подозвал такси. Когда я вышел наружу, Хилда и Маклин как раз садились в роскошный кремовый с голубым Cadillac. У Хилды было печальное, усталое лицо, и она что-то говорила Маклину. Тот наклонился вперёд, слушая её слова с тем вниманием, с каким преуспевающие адвокаты внимают словам клиента с состоянием в 4 миллиона долларов. Когда я возвращался в магазин, мне известно по какой причине я вдруг вспомнил слова спокойного Делани, когда он разговаривал со мной много недель назад. Вы знаете, что представляет собой моя жена? Да я скажу вам. Она помешалась на деньгах. Все её мысли связаны только с деньгами. Я остановился, глядя в пространство. Разве не она отравила Делани? Разве не она столкнула Фуллера с лестницей? Разве Меддокс не прав в отношении её? Затем я вспомнил нежную кожу её тела, который сжимал в объятиях, её фиалковые глаза, её совершенную красоту. Нет, сказал я себе. Она не могла совершить эти страшные преступления, отравить Делани и убить Фуллера. Я любил её. Разве я мог думать плохо о женщине, которую любил? Люблю и буду любить до конца своих дней. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.